Глава 46. Мы не заметили, как к нам присоединилась яга. Вот уж кого не ожидала увидеть здесь, так это ее. Правда, она не собиралась ничего стирать, но поплескаться с нами не отказалась. Но какая она баба, яга, когда на самом деле молодая озорная девушка. На берегу пристроилась на солнышке избушка. Она распластала крышу, распахнула дверь, ставни и развалилась, вытянув лапы, как на шезлонге лучшего пляжа Шарм-эль-Шейха. Рядом прилег Бабай. Неужто подружились. И еще вчера не было похоже, что такая дружба возможна. Но сейчас все признаки сближения были на лицо Избушка покровительственно подложила ему под голову солому. Я даже заметила, как она помахивает ставней, чтобы отогнать от него шмеля. Видела я странные парочки, но это... Ничего себе избушка жжет! Интересно, домовой ее не приревнует? А то потом иди, примеряй их. Чтобы не зацикливаться на избушке и ее шурах-мурах, я воззрилась на ягу. — Когда вы с соловьем жениться собираетесь? — сквозь смех и брызги спросила я. — А то кружаться кружаться а воз и ныне там. Скорее вон избушка замуж выскочит, чем яга. — Так ведь не знаем пока, — озорно откликнулась она. — У нас свадьба наметилась, — услышала нас одна из девушек. — Ну... — неопределенно протянула Яга. — Не совсем свадьба. Но тут я поняла, что если сейчас не поженить этих двух, то они так и будут то сближаться, то разбегаться. — Никаких, ну! — прикрикнула я на нее. — Тебе, Соловей, предложение делал? — Ну, делал. — А ты что? — наседала я. — Ну, ничего. — Как ничего? — Да так, ничего. Куда мне замуж-то? — Упс. — Чего это она? Будто реально себя в старухе записала. — Ну уж нет, я так просто это дело не оставлю. — Ега, брось дурочку валять, — набросилась я на нее. — Соглашаться надо, до да свадьбу справлять. — Какую свадьбу? — раздался с берега голос соловья-разбойника. — Ничего себе, он тут, а мы и не заметили его присутствие. Вот конфуз-то. Впрочем, а почему сразу конфуз? — Раз уж он сам пришел, то пусть сам и ситуацию расклёбывает Да, тут ега пожаловалась, что ты вокруг нее вздыхаешь, а замуж не зовешь. Тут же вывернула я все наизнанку, заговорщически подмигнув яге. — Как замуж не зову? — встрепенулся соловей-разбойник. — Это я-то замуж не зову. Ягу-то? Да-да, — подначивала я, отжимая простынь. Кинула ее в корыто и, подбоченившись, возрилась на несчастного соловья, который выглядел так словно попал на другую планету. «Зову я ее замуж! Еще и как зову!» — скричал он. «А чем докажешь?» — не сдавалась я. «Вот чем!» — решительно крикнул он и вошел в воду прямо в сапогах и штанах. Подхватил ягу на руки и прокричал. «Стань моей женой, а то утоплю!» «Тю, черт! Стань моей женой, вполне хватило бы!» Не умеет он найти нужные слова. Нет, чтобы в любви поклясться, а он сразу утоплю. но ега звонко засмеялась. Надо же, ей понравилось. Так чего мы ждем? Я решила ковать железо, пока горячо. Когда свадьбу справим? Чего тянуть? Сегодня. Соловей понял, что либо сегодня, либо никогда. Пока яга конники не выкидывает, нужно брать быка за рога. Браво, Соловушка, умница! Невеста согласна. Я прокричала вместо еги чтобы она не принялась отнекиваться в свойственной ей манере. «Жених тоже!» — поддакнул соловей. «А меня кто-нибудь спросит?» — подала голос ега «Уже спросили!» — я не дала ей слова. «Хватит вам друг за другом бегать! Пора жениться!» «Пора, пора!» — хором принялись кричать девушки и повели хоровод вокруг соловья, держащего на руках свою зазнобу. «Ну, раз пора, значит, пора!» Сдалась яга и скромно улыбнулась. Избушка радостно подскочила, захлопав ставнями. Бабай тоже подскочил и принялся хлопать в ладоши. Видать, окончательно на нашу сторону перешел. Раз с избушкой сдружился, да с нами вместе радуется. Даже ворон вылетел из избы и закаркал что-то одобрительное. Только я так и не смогла расслышать его. — Вот и славно! — подытожил я. — Решено! — Сегодня! — уточнил Соловей. — Но ведь не готовились к свадьбе-то, — сполошилась ега Спонтанные события всегда более радостные, чем запланированные, — философски рассудила я и поддержала соловья. — Сегодня женитесь, и все тут. Похоже, за эту парочку должен кто-то все решить, иначе они не сойдутся. Девушки радостно защебетали, стали собирать белье. И то верно. Какая может быть работа, когда у нас такое гуляние наметилось? Ура! Свадьба!